Глава девятнадцатая. «Даже так в твоем городе дело обстоит. Довольно сильно поразился я. Ну а ты как думал, что здесь у меня все в полном порядке, сплошная тишь да благодать?» Скептически хмыкнул граф. «Я сам уже понимаю, чем больше набираешь владений и власти, да еще без стопроцентно законных оснований, тем больше у тебя проблем, на решение которых уходят все силы и все время. Чем дальше, тем больше. «Ну и бедным баронам сидеть в едва живом владенье тоже ничего хорошего», добавляет он, «приходится активно разбираться с соседями, пока они сами с тобой не разобрались». «Нет, это я хорошо понимаю. Остался бы я тоже тем простым воином в отставке где-то в Империи и по чуть-чуть бы прогрессорствовал при какой-то мастерской, так жил бы не сильно хуже, зато и серьезных проблем никаких не имел». «Но ведь вылез с получением дворянства в удобный момент, только это еще ладно». Дальше попер с этими каталонскими горными и только собрался первый хомут для лошадей по нашему земному образцу пошить, как реакционные силы империи, почувствовали сильно неладное, и мне пришлось все начатое бросать. Шучу я в ответ. что там с хомутом этим?» – удивился граф. Ну, явно, что он не особо прогрессор в технологиях, только социально-экономические темы развивает. С хомутом то самое, что это важнейшее достижение прогресса. Из-за перехода с ерма на хомут резко вырастет урожайность из-за повышения скорости обработки пашни. Еще лошади получают возможность в одиночку таскать тяжелый плуг с отвалом. Они в полтора раза быстрее волов, так что в общем масштабе Это очень значимое изобретение. Представь, сейчас лошадь может при ерме тащить повозку на 500 килограммов, а в хомуте на полторы тысячи кило. Это очень крутое нововведение. Для местного хозяйствования кажется, радуется граф, но я опускаю его на землю. Однако у нас сейчас нет времени осуществить такой переход, поэтому нет смысла чего-то такое серьезно начинать. «Только ты построишь кожевенные мастерские, только обучишь людей, только разведешь нужную скотину, как империя доберется сюда и придется все снова бросать. Теперь про такой вероятный вариант нужно не забывать, и все дела по жизни рассматривать именно под таким углом зрения». Подумав, я добавляю, «Ты это, прости, что я за нас вместе говорю, но ситуация довольно серьезная складывается». Можно, конечно, тебе расставить свою стражу, чтобы она всех путешественников в графство проверяла. Но ведь простые люди никак не смогут различить того же слугу. А имперцы без проблем замаскируются и под торговцев, и под возниц, и под отряд стражи при благородном норе. Или твоим обращенным вместе с тобой придется не выходить на улицу долгое время, отсиживаться в замках, ожидая появления разведки из Кташа. Если шпионы империи не увидят мой караван и не распознают кого-то из твоих обращенных, то твое графство не привлечет такого уж особого внимания. Только есть одна серьезная проблема. Мы же не знаем, когда они появятся здесь. А шпионы могут искать меня очень, очень долго и тщательно. Даже десятки лет. Что сам понимаешь, именно для тебя тогда очень опасно». Сама тварь не успокоится от того знания, что я где-то безвозвратно пропал с концами. Ресурсов у империи очень много. Управляется она довольно эффективно очень небольшим количеством слуг. Всего около 225 по численности. Но это я посчитал возможное количество первых, вторых и третьих слуг. А ведь еще у третьих может оказаться по одному четвертому слуге. Ну, так по самой местной системе получается. «Ты у того пленника узнал?» – переспрашивает меня граф. «Который целый первый слуга?» «Да, у него. Но забыл спросить про третьих слуг. Могут ли они иметь собственных обращенных помощников?» «Кстати, я узнал под принуждением у шестого слуги еще одну интересную подробность. Тварь все-таки не удержалась и привнесла в управление огромной империей технологию и своего уровня развития, или заранее ее рассчитывала использовать, потому что уж больно она упрощает управление всей огромной империей. Тут я беру большую паузу, чтобы подогреть интерес графа. Какую такую технологию, Сергей? Мне очень интересно. Снова не выдерживает моей подчеркнутой паузы Андрей. Связь, она из Кташа, может мгновенно, можно сказать, дозваниваться до самых далеких городов через храмы и своих верных слуг. Всегда кто-то из них дежурит около так называемых камней Бога, может принять и записать распоряжение, или дозвониться до нее самой, ведь тварь всегда находится на связи. Именно через такое прогрессивное решение осуществляется эффективное управление частями гигантской страны. Пока соседние страны месяцами и неделями гонят курьеров, приказы поступают вторым-третьим слугам за секунду. Очень сильное преимущество в такие еще дикие времена признает и граф Варбург. Если кто-то нападет на империю из соседей, то тварь узнает об этом в течение одного дня и тут же отправит армию навстречу врагу. Да, и поэтому армия в империи тоже не очень большая, как должна была бы оказаться. Нет смысла на каждой границе держать огромные отряды. В общем, на редкость эффективное ручное управление и возможность мгновенно реагировать на все серьезные события. Вот что отличает империю от остальных королевств. И именно поэтому она превратилась в империю, поглотив многих своих сильных соседей. Наступает долгое молчание. Мы с графом уже хорошо накидались отличным вином, теперь слова и жесты стали смелее, а мысли ничто не сковывает и не сдерживает. Самое то состояние, когда можно что-то решить вместе, поднявшись над повседневной суетой Будин. А договориться с той же тварью через ее слуг никак не выйдет, срывается с языка у графа еще один способ решения будущего конфликта. Исключено вообще. Для нее существование апологетов и ее смертельного врага однозначно самый главный вызов современности. Отрицательно киваю я головой, начиная говорить современным языком. Думаешь, я не пытался как-то договориться с пленным слугой? Не хотел его убивать, но все оказалось безнадежно. Он даже подумать о том, чтобы на какое-то время смириться с моей силой, не смог. Даже в теории что-то представить насчет совместного сосуществования. Для него одна такая мысль просто невозможна. Нет, старина, никак договориться не получится. Делаю я понятный итог. Или они, или мы. Без вариантов получается. Значит, мне даже без тебя тоже не договориться. И вряд ли получится отсидеться под плинтусом? Ну, договориться однозначно нет, когда она узнает про твою систему. А вот отсидеться технически возможно, если где-то около рынка устроить транзитную зону оформления всех приезжающих, где будут выдавать какие-нибудь бирки с разрешением тут находиться, проживать и работать, чтобы тот же терик или ты сам могли рассмотреть всех новоприбывших в графство через какую-нибудь щелку, оставаясь при этом невидимым. Но это мера против обычных, простых людей – Агенты Империи спокойно прихлопнут уже обелеченных работников и повесят себе на шее их бирки. Да, еще есть какая-то возможность обменять, продать, заложить и переуступить тебе свое владение, чтобы перебраться, например, к теплому морю, ради восстановления пошатнувшегося здоровья по официальной версии. Нет, это тоже исключено. Владенье, где его получил, там и должен служить. Отрицательно кивает головой граф. Заложить его, как наши дворяне делали? Вполне возможно, но учитывая мою довольно слабую позицию в местном дворянском сообществе, скорее тогда попробуют просто отнять. Союзников у меня здесь нет, а врагов и обиженных множество, поэтому при первом слухе, что я хочу избавиться от владенья, Вокруг сразу же начнется нездоровая деятельность. Ладно, пока эти варианты отложим, но потом решаю я, наполняя снова бокалы и продолжаю. Насчет нашего врага, той самой твари. У меня легко вышло взять под контроль ее первого слугу и выпотрошить из него все знания. Теперь я знаю, где ее логово в Кташе. И даже знаю, как можно спуститься к нему через неприметный домик около главного храма. Определенно знаю, что ее можно убить без особых проблем. Но вот как подобраться к ней так близко и не оказаться под ментальным контролем? Не могу придумать никак. — Как ты ее думаешь уничтожить? — спросил граф. — Если даже в теории. — Эти твари явно любят низкие температуры, близкие к нулю как в той скале, где она забилась в нору и выживала в ней в течение 150 лет. Подвернувшиеся мне 8 литров самогона со старыми одеялами, сухими ветками и травой смогли ее довести до смерти. То есть это или очень счастливое стечение обстоятельств, или ее весьма низкий уровень защиты от высокой температуры. Тварь в Кташе живет на где-то большой глубине между главным храмом всеединого Бога И императорским дворцом. Понятно, что и император, и сам всединый бог находятся под ее постоянным контролем. Если обрушить саму площадь между ними на нее с помощью мощного взрыва, или вылить какой-нибудь греческий огонь через тот же проход вниз, то вполне возможно, что удастся повторить мой подвиг. Падшему богу хватило всего 8 литров горящего самогона, а тут. Если подвести как-то несколько подвод с полными бочками греческого огня или мешками с той же селитрой, то можно устроить большой бабах или многочасовой пожар. Или обрушится с воды ее убежища, или она не перенесет столько огня рядом с собой. А лучше всего, конечно, и взорвать, и залить сверху каким-нибудь местным напалмом. «Ты серьезно так считаешь?» – пораженно спрашивает граф Варбург, потрясенный широтой моих замыслов. «На самом деле это не так важно, как я считаю, потому что ни с твоими невысокими пятыми уровнями по ментальной силе, ни с моими примерно сорок пятыми у нас не получится приблизиться настолько, чтобы она нас не почувствовала. Как только это случится, мы моментально превратимся в безвольных рабов под ментальным контролем твари. Но можно еще пушку большую построить со временем и стрелять с пяти километров навесиком термитными бомбами, чтобы разрушить площадь и обрушить ее. Но это сложно себе пока представить технически. А почему именно с пяти километров? Ты что, знаешь про расстояние, на котором она может брать под свой контроль? Вдруг спрашивает граф, напряженно морща лоб. В сознании своего вельможного пленника я увидел, что он чувствует ее присутствие примерно за час пути до храма. На лошади или в карете по городу обычно не быстрее едут, даже по пустым улицам. И еще он до ужаса ее боялся, так что этот момент там четко прослеживается. «У тебя 45-й уровень ментальной силы?» – вдруг осознал мои слова Андрей и просто ахнул от такого показателя. Да, и быстро подрастает на самом деле. Еще несколько месяцев, много схваток и смертей, тогда я быстро до 50 уровня доберусь, отвечаю ему. Но противостоять твари в открытую все равно не решусь. Потом мы какое-то время сравниваем наши таблицы системы. Все одинаково выглядит, однако у меня нет этой части, где набираются по одной единице до 216, чтобы повысить уровень своего умения. Или характеристики, как называет такое дело сейчас Андрей. Обалдеть! Так вот почему у тебя такие высоченные уровни. Тот самый падший Бог поставил тебе сильно упрощенную таблицу, наверное, как у него самого не стал заморачиваться с такими подразделами, как ставят стандартно всем новым адептам. Ведь лишних сил и терпенья у него не нашлось в тот момент. Значит, ты. «самый сильный в империи и окружающих ее землях ментал после той же твари», делает правильный вывод граф Варбург. «Наверное, что оно так и обстоит. Только это никак нас не приближает к возможности добраться до нее в убежище». «Угрюмо, отвечаю я ему». «Там еще осталось в бутылке?» Вдруг спросил граф Варбург. «На пару бокалов точно хватит. Болтыхнул я сосуд с небесным нектаром, Уже какой по счету? Разливай. Мы выслушали твой рассказ о жизни в новом мире. Теперь пришло время тебе послушать мою историю. И дай бог, что ты поймешь открывающиеся перед нами возможности. Давай выпьем с тобой именно за это. И мы чокнулись серебряными бокалами за все хорошее, что нас ждет впереди. Так что на этом наша история в Гальде совсем закончилась. Мы встретились с Териком и Сульфаром вместе, где договорились, и дальше поехали по вольным баронствам, без особых приключений. Случилась пара непоняток с местными жителями, но мы все порешали без кровопролития, одним только убеждением. Пришлось еще в одном месте карету ремонтировать от плохой дороги, пару цепей разошлись. Но местный кузнец справился с этой проблемой, уже утомленно рассказывает граф Варбург. Заодно ее снова тканью очень тщательно задрапировали, чтобы спрятать слишком яркий цвет. Прошу простить, Норвестенил. Сегодня весь день, с раннего утра в пути, хотел побыстрее до Варбурга добраться, немного помолчав, говорит он мне: Очень вас понимаю, граф. «Да и время уже позднее. Не против, если я утром сразу на завтрак загляну?» Отвечаю я. «Отлично будет. Вместе позавтракаем, а потом я приглашаю вас в поездку по моим владениям. Посмотрите мои кузницы, мастерские и отметите, что тут можно поменять в лучшую сторону. Тяжело поднимается со стула граф». «С удовольствием, граф Варбург». Я тоже вскочил, немного зашатавшись от тех выпитых бутылок очень вкусного вина. Надеюсь, мы теперь навсегда вместе, Норвистинил. Так просто граф спрашивает меня про очень важное в нашей жизни событие. Навсегда, граф. Тут даже думать не о чем. Я прощаюсь с графом и спешу в свой дом. Теперь бы нормально уснуть этой ночью. Всякие мысли и идеи меня явно переполняют насчет нашего совместного будущего. Надо же, так встретиться в чужом мире двум парням из одного подвала. Ментальная сила. 45 216. -х. Внушение. 50 216. -х. Энергия. 36 216. -х. Физическая сила. 44 216. -х. Регенерация. 30 216. -х. Познание. Сорок четыре, двести шестнадцатых.